Глава девятая. На следующий день Вера слонялась по Аниной квартире и не находила себе применения. Дарья ушла в школу, Кирилла отвели в прогулочную группу. Чёткая организация быта, поддерживаемая Галиной Ивановной, от чужого вмешательства только страдала. Увидев Вере на украшение, Галина Ивановна всплеснула руками. «Такая красавица! Фингал поставили!» «Скажешь, упала?» «Упала. Ну и ладно, хорошо хоть поднялась». Луиза Ивановна и Ирина деликатно не замечали синяка. Вера посидела немного с Юрой, поговорила о нём с Ириной, посмотрела очередную серию мыльной оперы с Луизой Ивановной, взяла у неё несколько книжек и целый день читала их, лёжа на диване. Вернее, держала в руках. Анна звонила несколько раз, справлялась о её настроении Каждый раз обещала приехать пораньше. Она вернулась домой после девяти вечера. Вера уже уложила Кирилла и Дашу спать. «И ты отправляйся на боковую», — сказала она Анне. Юру проведала. «Иди отдыхать. Ног, наверное, не чуешь от усталости». «Всё в порядке, мы привычные. Пойдём на кухню, я хочу с тобой поговорить». Анна обдумала дальнейшую жизнь Веры. Центральным пунктом ее плана было верено трудоустройство. Анна предложила подруге возглавить отдел центра по связям с общественностью. Зарплата 600 долларов плюс представительские плюс премии. Рабочий день не нормирован. Задание номер один — продумать план рекламной кампании центра, узнать цены на радио и телевидении, проанализировать издания, договориться о бартере Они нас рекламируют, мы их бесплатно лечим. Всё это можно делать, не выходя из дому, пока личико не заживёт. «Разве ты не обожглась, беря на работу подруг?» — улыбнулась Вера. «Ты совершенно другое. Даже сравнивать нечего. Как ты могла подумать? Да я мечтаю тебя заполучить. Внешность, языки иностранные, хорошие манеры. Их ни за какие деньги не купишь. Породу не спрячешь и не сыграешь. Ты мне нужна исключительно в корыстных целях». «Спасибо, Нюрочка». Я догадываюсь о твоих корыстных целях. Ты меня очень тронула своей заботой, но я тоже сегодня хорошенько подумала. Конечно, пока я с этим украшением никуда от вас не денусь, а потом... Потом, Анна, я хочу уйти в монастырь». «Куда?» — опешила Анна. «Не делай таких страшных глаз. Для тебя это странно, а для меня совершенно естественно. Ты в Бога не веришь, тебе трудно меня понять. Аня!» «Перестань на меня так смотреть. Это произойдет не завтра и даже не через месяц. Анна, я менее всего хотела тебя напугать, очнись. Пойми, мне там будет очень хорошо. Там мое место, там для меня благодать». «Благодать!» — гаркнула Анна, потом спохватилась и заговорила свистящим шепотом. «Как тебе не стыдно так быстро признать поражение? Монастырь, монашки!» Скопища дармоедов и бездельников. Нормальные люди страдают, борются, создают что-то. А эти — на всем готовом, только молись. Ушли от ответственности и еще нос задирают. Они — христовые невесты. На кой черт Христу столько тупых невест? Анна, не богохульствуй. О, видишь, о монастыре целый день мечтала. И уже ханжеством от тебя несет вера. Ты цены себе не знаешь. Все остальные перед тобой малявки, шпингалетки. Затюкали тебя крафты, ой, затюкали. Папы голову смирением заморочили, и ты ручки сложила. Помнишь, ты и сама говорила о стенке? Если не можешь взобраться, то развернись и иди в другую сторону. Я так и поступлю. И это моя дорога. Знаешь, если на работе кто-то мои слова или распоряжения под себя подстилает то я бью на наотмашь. Я говорю то, что я говорю. И нечего моими словами жонглировать. Вот ты сидишь такая благостная, успокоенная, дурища. Так и хочется тебя по щекам отхлестать. Как? И тебе тоже?» Рассмеялась Вера. «Смейся, смейся. Вера, ты ведешь себя как папуаска. И что при этом прикажешь делать? Почему папуаска?» Ты всегда была как бы не от мира сего, в облаках витала, вот почему. Представь себе папуаса, которого привезли в наш мир, а у него по папуаским обычаям срок подошёл лучше себе наполовину обрезать. Можешь ты этому человеку, хоть и папуасу, позволить. Мне льстит сравнение с папуасами, снова улыбнулась Вера. Но, видя, что Анна не настроена на шутливый лад, стала серьёзной. Я хочу покоя, я всегда о нём мечтала. «Опять, опять ты не то говоришь. Покой сладостен после бури и страстей. А какие у тебя были бури и страсти? Вера, ты переживаешь оргазм?» «Анна, я не люблю разговоров на эту тему». «Я тоже не люблю. Я пять лет с мужиком рядом не лежала. Я тебя спрашиваю, как медик, и нечего вилять. Ты знаешь, что такое оргазм? Ты его чувствовала?» В той степени, в которой он описан в литературе, пожалуй, нет. «Слава Богу!» — она перекрестилась. «Объяснись, пожалуйста, и не упоминай в свое имя Бога». Я глубоко убеждена, что женщина, удовлетворенная или даже просто знающая, что она почувствует, будучи удовлетворенной, такая женщина никогда не отправится в 30 лет в монастырь. Как тебе это объяснить? Вера, для этого нет слов. Вера. Не сдавая экзамены в университет, а только увидев, какой туда конкурс, ты идёшь работать дворником. Вера, всё в жизни фигня по сравнению с этим. А дети? Дети от этого и получаются, — сказала Анна, и тут же прикусила язык. Вот видишь. Вера поняла, что Анна пожалела о сказанном. «Для меня и здесь стенка». Но в физиологическом смысле, если бы после каждого оргазма мы рожали, то дети были бы размером с муравьёв, и их была бы тьма тьмущая. Оставим этот разговор. Нет, не оставим. Анна встала, включила зачем-то электрочайник, подняла крышки над кастрюлями. Суп, котлеты, картофельное пюре. Завтрак для Юры. Не забыть убрать в холодильник. Что она должна сделать? Как переубедить Веру? Доводы самоубийцы основательны только для него самого, а тебе они кажутся чушью на постном масле. Но самая большая ошибка говорит человеку, что он страдает по пустякам. «Вера», — она снова села за стол, — «ты хочешь, чтобы я для тебя что-то сделала? Что-то очень важное, но на это я пойду только ради тебя». «Торговаться. Если вы не знаете цену вопроса, «Всё равно начинайте торговаться. Этому учит бизнес. Неизвестно, что лежит у вашего партнёра на складах. Возможно, у него там пусто, но и у вас не густо. Узнайте, что ему надо, и сделайте вид, что это у вас есть». Сработало. Вера кивнула и улыбнулась. «Да, хочу. Аня, я хочу, чтобы ты окрестила детей. И если ты не возражаешь, буду их крестной мамой». крестить Водичкой покрапить? Да запросто. Но Анна нахмурилась, словно борясь сама с собой. «Вера, но ну тогда и ты выполни одну мою просьбу». «Мы же с тобой не торгуемся». «Конечно, нет. Просто я хочу, чтобы ты, прежде чем утвердиться в своём решении насчёт монастыря, поговорила с одним человеком». «Он священник? Бывший священник?» «Вроде того». «Хорошо. Теперь пойдём спать». Мне, лентяйки, всё нипочём, а тебе завтра работать». «Я всё сделала правильно», — думала Анна, засыпая. «Только бы Колесов не подвёл».